наших с вами эндорфинов, и получить наркотик, который не будет иметь явственно нежелательных побочных эффектов или противопоказаний, как эфемистически выражаются медики, создаваемых морфием и героином. Однако белая мышь учит нас тому, что это направление исследований может оказаться бесполезным. Дело в том, что получая возможность выбора между высвобождающим эндорфины нажатием кнопки и миской еды, белая мышь неизменно выбирает кнопку. Она сидит, включая и выключая электроды, мечтая, подергиваясь и пуская от чистого наслаждения слюни, пока буквальным образом не околевает от голода. Пуритане могут усмотреть в этом доказательство того, что способность человека отыскивать новые пути, на которых он достигает наслаждения, такие как вино, искусство, наркотики, спорт и позиция номер 41, Кама-Сутры, есть извращение дарованного нам природой рефлекса наслаждения, настолько удаленное от первичной его функции как механизма продолжения рода, что удаление это надлежит считать творением дьявола. Настанет день, предупреждают они, насупливая брови под своими коническими комическими, пуританскими шляпами. Когда мы понаделаем кнопок не для белых мышей, но для самих себя? И тогда уже мы сами будем пускать от наслаждения слюни вместо того, чтобы трудиться, прясть, хвалить Господа и кормиться картошкой. А тем временем белые мыши, которым мы корчись и урча, повернемся спиной, разбегутся и захватят власть над миром, что... Как всегда уверял нас писатель Дуглас Адамс, они проделают в любом случае. Возможно, в этом и состоит причина, демонстрируемой хозяевами нашей жизни ярой нелюбви к BBC. В конце концов, у любого телевизора кнопок столько, что многие усматривают в его способности доставлять нам пассивное морфиническое наслаждение подлинную опасность. И когда странноватые политики и прочие мишки с очень слабенькими умишками негодуют на би си за то, что она называет старую советскую гвардию правыми и консерваторами, это, разумеется, никак не связано со спорами, которые они и так уже проиграли. Ведь не настолько же они тупы. Вспомним, что сам президент Буш назвал переворот, произошедший на прошлой неделе в Кремле, делом рук правых американские, французские, немецкие, итальянские, и, что особенно важно, русские газеты, также используют слова «консервативные» и «правые» для описания реакционных элементов советского общества. Нет. Показная тупость этих людей есть, по сути своей, часть заговора, направленного на уничтожение самого телевидения. Отсюда и новая сеть независимого телевидения. Именно для того и придуманное, чтобы уменьшить наслаждения, которое доставляют нам действительно независимые каналы. Система продажи льгот. Самая неэффективная и разрушительная в корпоративной истории, как отозвалась о ней финансовая компания «Джеймс Кейпел», нападки на BBC и появление спутникового телевидения, все они придуманы для того, чтобы лишить нас удовольствия и заставить побольше работать». Все это дела пуританские. Недобрые, неэтичные, подлые. Да только мы и сами с усами. И, конечно, по этой же причине искусство и спорт получают от бюджета сущие крохи. и Иного объяснение я придумать.